Голова десятая. Сильный враг. Прежде чем обернуться, я отпрыгнул вперед на пару шагов. За спиной в трех метрах от меня стоял скорпион. Не человек, минующий себя зверем из рода зеленых скорпионов, а членистоногое чудовище. Каждая его клешня была длиной с мой меч, бронированное тело, покоилось на метровых ногах, огромное жало, нависало сверху, намного выше моей головы. Его панцирь был до того толстым, что покрылся роговыми наростами. Росыпь глаз смотрела на меня, не мигая. Клешни и жало до сих пор были измазаны в крови. Из пасти между челюстями раздавался уже не свист, а утробный рокот. Охренеть! Вырвалось у меня. Это просто невозможно. Еще со школы я помнил, что без внутреннего скелета... Передвигаться такие огромные насекомые не могут, но нет. Вот стоит передо мной и прекрасно себя держит. «Привет!» — выдавил я из себя, пытаясь совладать со своим страхом. Вроде только что сражался с многоножками, не должен бы бояться. На этой твари вся моя смелость куда-то улетучилась, а ведь наверняка ядовитый. Монстр зашевелился, утробно рыкнув. Он двинулся ко мне, перебирая лапами, и когда он наступал на мелкие камушки, они крошились в пыль. Я сразу отпрыгнул назад и, развернувшись, побежал между камней, а где-то здесь еще и многоножки прячутся. Проскочив пару валунов, я нырнул в тень за самой большой и сдуру врезался во что-то живое и твердое. Рядом истошно заверещала еще одна тварь. Я испуганно рубанул мечом. но прятавшаяся в темноте многоножка отпрыгнула, резко развернулась и дала дюру. Почуяв опасность, я тоже кувыркнулся вперед и сзади будто выстрел грохнул. Огромное жало воткнулось в камень, брызнув во все стороны обломками. «Да твою же!» Я, чуть не спотыкаясь, понесся вперед. Сзади будто артиллерия заработала. Скорпион, набрав скорость, долбил жалом по земле в метре за моей спиной. Я ощутил толчок в спину, послышался треск моего доспеха и что-то царапнуло по лопатке. Я посунулся вперед, бешено заработав ногами, толкнул землю рукой и все-таки устоял. а, -а, -а Я кричал, и разбежавшись до предела. Впереди лежала пропасть, и у меня мелькнула шальная мысль. Заприметив на краю более-менее надежный камень, я взял на него курс. Добежал до самой пропасти, и, резко затормозив и оттолкнувшись ногой от камня, поменял курс. Инерция понесла в сторону, я опасно затанцевал, ощутив ногами край скалы, но все же не сорвался и свалился на землю. Скорпион не смог так резко затормозить, заркатал, попытался зацепиться за камень, от которого я толкнулся, но тот сдвинулся под его весом, и огромная туша чудовища через миг скрылась за краем пропасти, напоследок рубанов жалом по скале. «А ты молодец!» Подбодрил я сам себя. «Прям красавчик!» Я полежал немного, собираясь отдохнуть, но тут послышались всхлипы Я повернул голову. Всего в паре метров от меня, в тени огромного камня, сидел снор. Рядом валялся его меч, измазанный в зеленой крови, а юнец уткнул лицо в коленки и плакал. эй Я пристал и окликнул зверя. «Вставай, нормально все!» Парень поднял голову и пронзил меня взглядом. У меня сразу ёкнуло сердце. Столько ненависти! «Ты думаешь, я струсил, да?» Он кивнул на то место, откуда свалился огромный монстр. Я промолчал, поднимаясь. Этот зеленый скорпион явно находился в истерике, и нормального разговора не получится. Снор медленно подтянул к себе меч, не сводя с меня глаз. Он дышал тяжело, будто загнанная лошадь. Встав, он направил на меня клинок, держа его одной рукой. «И «Еще хоть слово, и ты сдохнешь, ноль!» Я не ответил, а просто осторожно сделал шаг в сторону. Надо отойти от опасного края пропасти. Кончик меча Снора неотрывно следовал за мной. «Думаешь, я трус?» Истерично спросил юнец. «Я по глазам вижу, что думаешь, говно нулячье!» «Да ничего я не думаю», — ответил я. «Я просто хочу уйти. Чтобы другим рассказать, какой я трус, да? Никуда ты не уйдешь!» Он сделал шаг ко мне, я напрягся до предела. Вторая мера, второе жало. Десятник Торбун, третий жало. И я вообще ничего не смог ему противопоставить. Да он наверняка еще и жалел меня. Этот не пожалеет. «Это животное достигло десятой ступени!» Голос нора сорвался на крик. «Понимаешь, десятый!» Я быстро подсчитал в уме, как научила моя соседка в голове. Десятая ступень первой меры. Сень ступеней плюс три. Получается третья ступень второй меры. Да, за этим монстром скоро пришли бы старшие, ведь юнцы перестали возвращаться из пещеры, правда. Снор вдруг перехватил меч двумя руками, и понёсся ко мне. Я сразу прыгнул в сторону и побежал, оказавшись на том месте, где я стоял, снор остановился и сплюнул на землю. Бежишь, да? Я замер в нескольких шагах от него. Пол подо мной был в глубоких царапинах, здесь монстр-скорпион цеплялся за жизнь, стараясь не свалиться. Да ты сам трус, это ведь ты настоящий трус. Рот Юнца не затыкался. С бешеным лицом Снор снова ринулся в атаку, покрыв расстояние между нами за мгновение. Я едва успел отпрыгнуть, как меч воткнулся туда, где я стоял. Все-таки он реально вторая мера. Снор скакнул следом, его меч свистнул совсем рядом, я едва успел отмахнуться своим. Но клинок юнца вдруг остановился и мгновенно полетел назад. По моему клинку прилетела, зазвенела сталь, Я чуть пальцы не рожал от дикой отдачи. Я отпрыгнул, мой меч выдержал, но на нем красовалась страшенная зарубина. Я сразу вспомнил, как этот юнец сломал деревянной палкой бревно. «Да ты дохлый, ноль, нулячья мера!» — выдохнул снор, медленно двигаясь ко мне. Едва я подумал двинуться влево, как юнец скользнул влево на полшага. Я сразу отбросил эту мысль. «Снор был хорош в схватке, предвидел все мои действия. Я не выстою с ним в поединке ни с моими навыками». «Это тебе не с насекомыми сражаться, да?» Жалобородой засмеялся. Он стоял спиной к пропасти, и у меня мелькнула мысль попробовать столкнуть его. «Хочешь столкнуть, да?» Снор прищурил глаза. «Ну давай, кто быстрее, кто сильнее?» Я покачал головой. Он реально как будто мысли читает, надо попробовать его разозлить, а то он уже слишком успокоился. Сам-то, наверное, штаны насрал, когда предка своего видел, а? С вызовом бросил я. Что ты сказал? Снор чуть не задохнулся от злости. Я спрашиваю, ты хоть задницу-то потёр, а то как в деревню возвращаться будешь. Юнца затрясло, и у него даже слёзы брызнули, Он со скрипом жал рукоять. «Убью! На куски поруб...» Неожиданно он дернулся, замотал головой и выплюнул кровь. Я стоял совершенно не понимая, что происходит. Из груди снора показался кончик огромного жала, и юнец залетел в воздух. Меч со звоном свалился на землю. За его спиной с пропасти выползал скорпион. Он цеплялся клешнями и лапами... пытаясь перевалиться через неудобный край, но тот упирался ему в брюхо, и тварь недовольно рычала. У меня от страха ноги приросли к полу, но в этот момент я понял, что у меня есть всего пара секунд. а а, -а Зарав, я побежал в атаку. Пролетев вперед за секунду, я выставил вперед меч и вонзил его в морду скорпиону, навалившись всем телом на рукоять, используя инерцию — Я загнал клинок на всю глубину. Хвост твари мотнулся, и тело снора свалилось на меня сверху. Я упал на пол, и в этот момент клешня твари щелкнула совсем рядом с моей ногой. Она взрезала штанину, пропорола кожу, и я зарал от боли. Опять правая нога. Крючковатый кончик клешни зацепился за ткань, и твари, сдав предсмертный стон, вдруг застыла и стала заваливаться в пропасть. Я заскреб руками, сдирая ногти об камень, но огромный вес легко перетянул меня за край пропасти. «Вот же хрень!» — только и успел сказать я. Мои руки в последний раз попытались уцепиться за край, но крепкие штаны не желали рваться, и я почувствовал, что пальцы уже хватают воздух. Страх хлопнул мне по мозгам, и я закричал. Вдруг перед глазами мелькнула рука, перехватила мое запястье, и резко дернула вверх. Внизу раздался треск рвущейся ткани, и мой вес резко полегчал. Монстр бесшумно полетел вниз. Рука, дернувшая меня, рожалась и замерла. Но я уже успел схватиться за нее, а второе свое плечо кинуть на край. В полуметре от меня лежал снор. У него текли кровавые слезы, он вздрогнул и прохрипел «Я не Затем он замер, и его глаза стекленели. Я зарычал, заскреб ногами по скале, пытаясь подтянуться, доспех из панциря мешал, не давал лечь груди на край. В этот момент вспыхнула перед глазами яркая вспышка, я почувствовал дикий прилив сил. Чуть ли не воткнув пальцы в скалу, я резко потянул себя и упал рядом с телом снора. Мои ноги висели над пропастью, Я вспомнил, что оттуда могут выползать твари, подтянул их. Спасибо, дружище. Я пальцами закрыл глаза молодому Скорпиону. Перед смертью мы с ним не особо дружили, но его последний поступок был невероятным. Я теперь в явном долгу перед ним. Все, я вернулась. Я улыбнулся, ничего не сказав. Хотелось вот просто так лежать, и чтобы никто не трогал. Поспать, что ли? мелькнула мысль что рядом ползают голодные многоножки но я как то лениво отбросил ее на кого они посмеют напасть на меня я только что завалил огромного скорпиона десятой степени десятый да для этих мест это сильное животное видимо ты получил много духа расъячнулась да прошептал я а теперь дай поспать я так устал «Марк, постой! Нельзя спать! А ты видела, что я тут натворил?» Я повернулся на бок и подложил ладони под щеку. «Ты отравлен! Это яд, Марк!» Я вяло отмахнулся. Он не задел меня. «Я нашла! На спине царапина, в ней яд!» Я вспомнил, что Скорпион все-таки пробил мой панцирь. «Неужели достал? поищу у Снора. У него, может быть...» Противоядие на поясе. Недовольно зарычав, я попробовал подтянуться ближе к телу юнца. Усталость накатывала, да еще пошел дикий отходняк после смертельной битвы. Блин, ну что она пристала-то? Прикорну на десять минут. Хуже не станет. Неподалеку послышался тихий стрекот. Я сразу вспомнил многоножек. Это немного придало сил, и я все-таки дотянулся до пояса снора. я подполз Сунул пальцы ему за пояс. Перед глазами плыло, и я на ощупь пытался что-нибудь нащупать. Наконец попался какой-то маленький мешочек. Я вытащил его на свет. Маленький кожаный кармашек с пуговкой-узелком. А вдруг это не противоядие? «Да оно это! Ешь скорее!» Осторожный топот ножек слышался уже ближе. Многоножка застрекотала, мелькая между камнями. В моем состоянии я и вообще не мог разглядеть только плавающие тени я не смогу с ней справиться и мне кажется сейчас меня убьют зачем тогда вообще сражаться кое- как размотав узелок вокруг пуговки я завалился на спину и опрокинул кармашек в рот горький порошок упал на язык и я сморщившись проглотил вот и все не помогло я заёрзал руками вокруг «Мой меч улетел в пропасть вместе с монстром, но где-то тут должен лежать клинок снора нора». Порошок начал действовать, и дикая апатия потихоньку улетучивалась. «Да что я лежу-то как истукан?» Моих коснулись осторожные твердые лапки. Я мигом одернул пятки и врезал ими по морде многоножки. Тварь заверещала и сразу прыгнула, оказавшись на моей груди. Она рванула головой вниз, и застучала челюстями по доспеху. Здесь была брюшная часть панциря, более слабая, я услышал треск хитина. Я попытался отпихнуть насекомое, отталкиваясь руками, потянул ноги к животу и уперся ему в брюхо. Изогнувшись, я чуть не встал на плечи, от моего напряжения раздался треск. Какая же тяжелая эта тварь! И вдруг мой доспех развалился на две половинки. Моя рука сразу скользнула к поясу, выхватила нож, я согнул колени, подпустив морду чудовища ближе, и вогнал нож в глаза. Да, дрянь такая, я теперь умею вас убивать. Я заработал как заправский камнитекс, полосуя россыпь глаз. Насекомое заверещало, но я с наглостью схватил ее голову за выступ панциря и продолжил орудовать одной рукой. С каждым разом нож входил все легче. тварь становилась все тяжелее и через пару секунд я уперевшись ногами свалил ее в сторону ноль этого просто не может быть лежа в тишине я подумал что совершенно согласен с моей собеседницей этого всего не должно вообще быть не могут существовать насекомые таких размеров они должны быть неповоротливые медленные но не такие машины для убийства я сел я оглянулся. Меч лежал в паре метров от меня, с другой стороны от тела снора. Рукоять нависала над краем пропасти, но, к счастью, он не упал. «Марк, поздравляю. Кажется, ты прошел испытание». Я устало потер лоб и еще раз глянул на мертвого юнца. Что ж за дикие нравы тут свою молодежь на смерть отсылать? «Это традиция, Марк. Хочешь сказать, в твоем мире не так?» Я усмехнулся. В принципе-то, мы недалеко в этом плане ушли. Ладно, давай выбираться». Встав, я обошел с нора, лег грудью на землю и подполз к краю, осторожно взяв меч. После сегодняшних приключений у меня точно разовьется боязнь высоты. Затем я отрезал с рубахи юнца более-менее чистые лоскуты и перевязал заново невезучую правую ногу. Надо срочно ее обрабатывать, это не дело». оставлять такие порезы. Я оторвал обрывки, легким движением руки превратив правую штанину в элегантную шортину. Я смотрелся. Напротив того выхода, откуда я пролез по уступу на плато, на противоположной стене был такой же. И тоже узкая тропка сюда. Видимо, снор прошел этим путем. А значит, там я смогу выйти только обратно к выходу, заваленному камнем. Через несколько секунд на обоих проемах полилась вода, и потоки полетели вниз. Я усмехнулся. «Значит, я даже ко входу с камнем не попаду». Я встал и пошел между камней туда, где каменный язык, на котором я находился, вырастала из стены пещеры. Осторожно, поводя мечом в сторону особо густых теней, я через некоторое время вышел к большому проему. «Ну, раз есть испытания...» Значит, должен быть и выход. Я кивнул, соглашаясь со спутницей. Так ты расскажешь, кто ты? Как видишь, я до сих пор жив. Как тебя зовут? Спутница замолчала. Я чувствовал ее сомнение Это что, такая страшная тайна? Ты в самом низу, в инфериоре. Ты даже не представляешь, какие силы над этим миром. Знать мое имя опасно. Я засмеялся. А вот это все я указал мечом за спину. Не опасно еще? Настала очередь моей спутницы смеяться. Это все мышиная возня. Я осторожно вступил под своды темного проема. Здесь на стенах тоже было полно светящихся наростов, типа какой-то губки или лишайника. Тихо ступая босыми ногами, я смотрелся в темноту впереди. Надеюсь, самую большую тварь я убил. Моё имя — Халиэль. Марк, приятно познакомиться. Тихо сказал я. И всё? Что всё? Ты не слышал обо мне? Я — Халиэль, огненная плеть. Я остановился и задумчиво поскрёб затылок. В волосах уже засохла какая-то дрянь, наверняка зелёная кровь насекомого. Нет, я не слышал. Откуда бы? Я из другого мира. Семеры берут начало из нулевого мира. Регнум — первое царство. Я пожал плечами. Мне это вообще ни о чем не говорила Ох, и повезло мне в тебя попасть. А как ты вообще в меня попала? Если честно, я и сама не понимаю. Ведь оттуда, где я была... Впрочем, неважно. Что-то ты не договариваешь, Хелиэль, огненная плеть. Ничего такого, что могло бы тебе угрожать. «Зови меня хали «Хорошо, хали сказал я. «Мне кажется, мы скоро выйдем». Коридор пещеры потихоньку поднимался вверх, он шел ровно, без изгибов, и вскоре я разглядел свет. Там, далеко в конце, наверняка был выход. «Стой!» «Что?» «Вон же выход!» «Я свет вижу!» «Я что-то чувствую!» «Что-то... сильное!» «Не доверять моей спутнице...» У меня не было причин, и я остановился, покрутив головой. Здесь было темно, свет от губок на потолке едва хватало, чтобы разглядеть блеск на мече. Я подошел ближе к стене. «Где это?» «Правее». «Здесь что-то не так. Коснись рукой». Я послушно положил ладонь на холодный камень и повел ею по стене. Поверхность была сухая, шершавая, но самое что ни на есть, обычно я шарил ладонью как вдруг в этом месте камень был другой намного мягче потом опять твердый чуть округлый, и снова слой мягкого я посмотрел на руку в темноте она отливала белым что это мел присмотревшись я понял что целый кусок стены и даже пола разрисован белыми полосками я топнул ногой пол слегка поддался До меня вдруг дошло, что это похоже на кирпичную кладку, только сажали камни на известь. «Извесняк какой-то, рыхлый прям», — сказал я. «Попробуй мечом поковырять». Я воткнул меч в стену и стал дергать его туда-сюда, разгоняя возникшую трещину и пытаясь выломать камень. «Зачем тебе это не хочешь сказать?» — хотел спросить я, но вдруг кусок стены и пола канули в пустоту, и я... провалился.